Глава 4. О честности. Камень можно разбить, но невозможно лишить его твердости. Киноварь можно растереть, но невозможно лишить цвета. Ибо твердость и красный цвет присущи этим вещам по природе. То же, что есть природа, получено от неба, и этого нельзя отнять по собственному произволу. То, что доблестного мужа, сознающего свою доблесть, невозможно обесчестить, имеет ту же причину. В старину накануне возвышения дома Джоу в царстве Гуджу было два служилых мужа, которых звали Бои и Шу Ци. Как-то они сказали друг другу Говорят, что на западе появился некий властелин Бо, который скоро постигнет Дауа. Что же мы в таком случае здесь делаем? И они отправились на запад в сторону Джоу. Но когда они достигли горы Ци, Веньван умер, ему наследовал Уван. Тогда они решили задержаться, чтобы посмотреть, какова добродетель дома Джоу. Уван послал своего брата Даня к дзяо и тот заключил с ним союз. В договоре говорилось «Дарую тебе троекратное богатство, чтобы ты встал вровень с моими приближенными». Слова эти были трижды записаны, слово в слово, и скреплены кровью жертвенного животного. Одна из записей была зарыта в Сынее. Две другие остались у заключивших союз. Уан послал также воспитателя Шао Квейдзекайл и с ним также заключил союз на следующих условиях. Дарую тебе пожизненный титул Джан Хоу. Соблюдай обычные жертвы с использованием музыки Сан-линь, а главным городом избери Мэнджу». Слова эти были трижды записаны слово в слово и скреплены кровью жертвенного животного. Одна из записей была зарыта под горой Гунтову, две другие остались у заключивших союз. Когда Бо-И и, и Шу-Ци узнали об этом, они переглянулись и сказали друг другу со смехом, «Как странно, это совсем не похоже на то, что мы назвали бы Дао». В старину Поднебесной владел род Шеннуна, жертвы тогда приносились в срок и со всей возможной почтительностью, но никто не вымаливал себе счастье. По отношению к людям правители были искренни и доверчивы. Стремясь к порядку, они не были излишне требовательны, радовались справедливости и творили справедливые дела радовались порядку и приводили все в порядок. Но они вовсе не стремились основывать свои достижения на недостатках других и не возвышали себя, пользуясь людской подлостью. А ныне дом Джоу, видя разброд и смуту в стране инь, спешит навести там порядок, утвердить справедливость и из-за далеко идущих планов не внушается подкупом. Чтобы запугать, готов прибегнуть к военной силе. Режут жертвенных животных, чтобы скрепить союз. Устраивают такие дела, как в Сыне и Гутол. Чтобы прославить свои деяния, возвеличить свои планы, угодить толпе. Убивают и идут по ходам ради выгоды. Всем этим лишь продлевают дни инь, заменяют смуту мятежом. А ведь мы слышали, что мужи древности, видя, что мир погряз в смуте, не стремились любой ценой сохранить себе жизнь. Ныне поднебесная объята мраком, добродетель дома Джоу в упадке. Не лучше ли вместо того, чтобы позорить себя союзом с Джоу, скрыться и тем сохранить собственную чистоту? И они отправились на север к горе Шоуян и умерли там от голода. В природе человека считать нечто важным, нечто неважным. Когда человек считает нечто важным, он стремится сохранить это в целости. То же, что он считает неважным, он стремится подчинить тому, что он считает важным. Так и эти два мужа, Бо-И и, и Шу-Ци, пожертвовали собой, презрели жизнь, дабы утвердить свой образ мыслей. Им было заранее известно, что для них важно, а что не важно.